Глава 24 Про потом Когда Кай ворвался в комнату, я не поверила своим глазам. Боже, как чудесно видеть его живым и невредимым. Впрочем, радость мою кое-что омрачала. «Кай!» — заговорила торопливо, обнимая его. «Радгес в курсе нашего плана. Расмон все ему рассказал. Нам надо спешить. Йен и Сахшан в опасности. И, возможно, Ляйсан». «Сейчас я отведу тебя в безопасное место и отправлюсь к ним». «Нет, я не останусь одна. Не смогу ждать и думать. Уж не знаю, что там говорят легенды про истинную, но если ты умрешь, умру и я. К тому же мы не можем позволить себе тратить драгоценное время». Пару секунд Кай сомневался, а потом все же сдался. «Садись сверху», — сказал он и обернулся огромным полозом. Не давая ему передумать, взгромоздилась на теплую чешую, уцепилась за наросты в виде короны, и мы поползли. Передвигался Кай до безумия быстро. Стены мелькали в калейдоскопе, фонтаны проносились мимо, а редкие встречные ноги отскакивали с нашего пути. Когда, наконец, добрались до царских покоев, там уже вовсю шла битва. Ян с Сахшаном пока держались, но явно проигрывали, отступая под натиском заговорщиков, которых было не меньше двадцати человек. Ян ловко орудовал мечом. Не представляла что маленький гадёныш так умеет, а лицо его сейчас превратилось чисто в змеиное. Рот удлинился до узкой щели с большими ядовитыми зубами, между которых и торчал раздвоенный язык. Сахшан, как и сами заговорщики, выглядел так же, но у пограничного Нага была рассечена рука, из которой сочилась кровь. «Превращайся, Яханшан! Чего же ты ждешь?» — воскликнул Кай. Ловко двинув хвостом, султан снял меня со спины, поставил на пол, окружив кольцами своего тела. Видно, отсюда было не очень, но, наверное, оно и к лучшему. Сквозь просветы сумела заметить, как Иен обернулся полозом, правда, куда меньших размеров, чем Кай. А султан времени даром не терял. Двигаясь молниеносно быстро, он хватал предателей зубами, разрывая их на куски. И, может, мне даже показалось, но вторая ипостась Кая стала гораздо больше, чем в последний раз, когда я уходила от него. — Ого, дядя! — присвистнул Йен после того, как султан разобрался со всеми противниками. — Эта связь с истиной повлияла? Ха, тогда я тоже так хочу. — Значит, мне показалось. Да я и вроде читала, что сила правителя растет, когда его связь с истиной становится крепче. А за последние пару дней наша связь точно стала крепче некуда. — Нет времени на болтовню. Нужно спасателя Иссан, — прошипел Кай. В этот раз мне не пришлось его уговаривать. Он сам подхватил меня хвостом, и мы двинулись к покоям змейки. Коридор со спальнями невест сейчас наполнили вооруженные зубами и мечами наги. А возле одной из дверей стоял Радгес, держа перед собой ляйсан. — Остановитесь, Ваше Величество, или она умрет! — проговорил главгад, прислонив к шее змейке кинжал. — Если Росмон предупредил тебя о наших планах, то ты должен знать и о том, что мы с ней не любовники. Еско произнес Кай, но все же остановился. «Вот поэтому тебя и следует отстранить от трона», — усмехнулся Радгас. «Может, ты и был непоколебен, но сейчас ты слаб. Ты не способен принести жертву ради власти, государства и нагов. Даже если эта жертва всего лишь женщина, схватите его». Он не станет противиться. Приспешники радгиса осторожно стали приближаться к нам. Кай так и стояли, не зная, что им делать. Я тоже стояла, точнее, сидела на спине султана, потому что поделать явно ничего бы не смогла. Однако Наг рано праздновал свою победу. Дождавшись, пока остальные его помощники чуть отдалятся, а сам Радгес ослабит хватку, Лейсан извернулась, укусив мужчину за руку. Совсем не ожидавший подобного, главгад выпустил нож, а после змейка без тени и сомнений вцепилась ему в шею, не пойми откуда появившимися острыми зубами. «Не стоит недооценивать женщин», — сказала она, сплевывая кровь. Это послужило сигналом. Спустив меня себе за спину, Кай двинулся в атаку. Немного отставший Йен последовал за ним. Сперва я смотрела на это, но после первой жертвы отвернулась и меня стошнило прямо на пол. Все закончилось быстро. Предатели не ожидали, что Кай стал настолько силен из-за меня. Кажется, даже сам султан этого не ожидал. «Варя!» Раздался его голос прямо над ухом и я почувствовала, как теплые ладони опустились мне на плечи. — Ты в порядке? — Да, — кивнула я, взяв себя в руки. Вытерла рот, развернулась и добавила. — Только мне стоит почистить зубы. Счастливо улыбнувшись, Кай крепко прижал меня к себе так, что я почувствовала гулкое биение его сердца. Остаток вечера и почти всю ночь султан разбирал последствия заговора. Он... Созвал советников, собрал всех нагов со дворца, а после объявил о провалившемся перевороте и нашей грядущей свадьбе. Я все это время молча была рядом, хотя Кай не раз отправлял меня спать. К утру дворец привели в божеский вид, и теперь ничего не напоминало о том, что случилось накануне. — Ой, я э, так устала, — сказала, широко зевая когда все неотложные дела закончились. — Идем, тебе надобно на поспать. Кай бережно обнял меня, поднял на руки. Э — Эй, я не фарфоровая кукла. Возмутилась я, но вырываться не стала. — Дура я, что ли, вырываться, когда меня на руках носят? — Нет, — согласился со мной султан. — Но ты моя любимая женщина и мать моего будущего ребенка. И я буду носить тебя на руках столько, сколько захочу. — Ой, звучит <смех> угрожающе! — хихикнула, прижавшись к его теплому плечу. Оказавшись в королевских покоях, Кай опустил меня на кровать, завернул в одеяло и прилег рядом. — И что теперь? — спросила я. От его тела, лежащего слишком близко, спать перехотелось. Зато захотелось кое-чего другого. — Ну, как что? — пожал плечами султан. — Поженимся через пару дней. Я уже приказал все приготовить для церемонии единения змей. Ты ведь не против? — Я согласна. — Еще бы была против. Я это счастье выплакала и очень даже заслужила. — Ну, тогда точно поженимся. Даже красть тебя не придется. Как подросток хихикнул Кай. — А дальше? — Дальше станешь султаншей и казначеем в одном лице. Ну, а когда родится малыш, будешь делать то, что захочешь. Работать я тебя, разумеется, заставлять не стану, как не стану и запрещать. — Ну, пожалуй, несколько месяцев я все же посижу в декрете. — Выдала немного подумав. — А после возьмусь за дело с новыми силами. — А вот что насчет Йена, Сахшана и Лайсан? «Сахшану я уже предложил должность начальника дворцовой стражи. В этот момент ты, видимо, спала с открытыми глазами. Он согласился. Может, даже уже приступил к работе. Ему предстоит многое. Я должен быть уверен в каждом наге пока наш малыш не родится». «Хорошо», — кивнула я. «Мне нравится Сахшан. Он честный и славный». «Да». Лучше мне никого не найти. Лейсанджа я прежде обещал выдать замуж и сделать ее тайным советником. Она хочет власти. Впрочем, после этих событий, думаю, мне стоит завести секретную службу. И Змейка подходит на роль ее главы лучше прочих. Конечно, служба будет нужна всего несколько месяцев, но после мы придумаем, чем ей еще можно будет заняться. Вот уж никогда бы не подумала, что она такая. И не думай, она не такая. Хитрая, эгоистичная и с сомнительным набором моральных качеств. Но она все же верна королевской семье, как и ее отец. Что же касается Йена, он пока сам еще не решил, чем хочет заниматься. «Видимо, так и будет важно дуть щеки и творить гадости», — засмеялась я. Потом какое-то время мы просто молча лежали рядом. После Кай обнял меня. Одну руку он положил на живот, зарылся носом в волосы, глубоко втянул воздух и прошептал, чуть прищурившись. — Как же все-таки хорошо. — Спой для меня, Варя. Ты ведь обещала, но так и не исполнила. Гитара до сих пор валялась в моей старой комнате, но даже будь она здесь, я бы ее не взяла. В кольце его рук и хвоста мне тоже было очень-очень хорошо, и двигаться совсем не хотелось. Поэтому я затянула просто без музыки. Где-то средь миров есть место для меня. Где-то средь миров есть место для тебя. Где-то далеко среди миров есть место наших встреч, есть время на любовь. Там, где дорога уходит за поворот, Где закат сияет сквозь пыльную даль, Там, где уставший покой обретет, Там, вдалеке, где отступит печаль. Отныне и навека, где тоска так далека, Где беда назад отойдет, Где любовь нас с тобой ждет. Нас с тобой ждет. Примечание исполнителя. Минуса не обнаружил. Пришлось декламировать